Максим Зарецкий. 7. Книга 6. Глава 1. Сестра. Профессор Зеновьев стоял перед портальной установкой вместе с Лео Гароином и белым драконом. Итак, профессор, возвращаясь к нашему старому вопросу, вы провели нужные исследования. Каковы их результаты? Старик Гароин внимательно смотрел прямо в глаза Зеновьева. Из-за чего тот не находил себе места? Господин, понимаете, всё зависит от многих факторов. Мы пока находимся лишь на полпути к озвученным вами требованиям. Премиам лил он еле слышно. Профессор, ответьте на мой вопрос. В голосе Гроина послышалась явная угроза, между тем глава белых драконов казался совершенно спокойным. Он увлечённо разглядывал установку, явно интересуясь её конструкцией. Дайте нам ещё неделю. Мы сумели стабилизировать потоки, но всё ещё есть отклонения. Попытался выкрутиться мужчина, но его тут же прервал белый дракон, повернувшийся в его сторону. У нас нет столько времени. Вы либо откроете портал в звёздный мир по заданным координатам, либо я собственными руками закину вас в чёрный или серый портал. Вам это ясно? Да, глава. Профессор склонил голову, понимая, что ему нечего возразить. Даю вам срок 2 дня. Спасибо, глава, мы не подведём. Зиновьев выдохнул. С его лба градом струился пот, а сам он выглядел до смерти перепуганным. Хорошо, я приду через 2 дня. Лео, пойдёмте. Кивнул белый дракон и двинулся к выходу. Когда они отошли на достаточное расстояние, глава клана приказал своему помощнику: "Если они ничего не смогут, подготовьте обычные врата". Мы обязаны заполучить мальчишку и камень, несмотря ни на что». «Глава, разумно ли это? Мы можем оказаться под прицелом сразу нескольких школ?» В сомнении спросил Героин. «У нас просто нет выбора. Во-первых, камень, который способен призвать тварь такого уровня силы. Император воспользовался им, чтобы уничтожить Ястреба, и я уверен, у него есть еще. Во что бы то ни стало, надо узнать о нем больше. Ну и во-вторых... пацан. Эти идиоты отпустили от себя сокровище, способное перевернуть мир. Мы не должны ему поддаваться. И всё же я не уверен. Глава я лично верился с Яном. Да, признаю, он не лишён таланта и, вероятно, имеет какой-то скрытый потенциал, доставшийся от деда, но чтобы вечно сомневающийся Александр засунул в собственного внука сущность седьмого класса. Я в это просто не верю. Это же безумие. Седьмой класс, хмыкнул в ответ Белый Дракон, поворачивая в коридор. Лео, я опасаюсь, что этот безумец засунул внутрь мальчишки восьмой класс, пожиратели мируф или даже кого-то похуже. Например, первого скульптора. Глава об этих сущностях нам известна лишь по некоторым сохранившимся кубам данных оранжевого мира. И я полностью верю библиотеке трибунала, прервал его белый дракон. Мне нужна эта сущность, как и тело пацана, изменившееся после посещения Алого мира. Ты сам верил во что превращаются другие? Только подумай, Лео, сколько ещё секретов пути к могуществу скрывает его тело. Алиса Я стоял перед оранжерейной ячейкой, смотря на такое знакомое и одновременно такое чужое лицо девушки, что сидела за стеклом. За спиной сестры я заметил стеклянный столик, на котором стояла корзинка с разнообразными фруктами, небольшой белый чайничек, выполненный, похоже, из самого настоящего фарфора, две небольшие чашки и два плетёных кресла. Прикоснувшись к тонкой стенке ячейки, я без особых усилий расплавил его, войдя внутрь. Сестра всё так же не шевелилась. Возле неё плавал в воздухе хорошо знакомый мне огненный котёнок. Сейчас он находился в самом настоящем экстазе, поглощая разлитую вокруг плотную магическую энергию. Контрактный бог сестры, сильнейшая стихийная сущность. Алиса, я опустился на колени перед сияющей сестрой и положил руки на её плечи. Ты меня слышишь? Нет ответа. Казалось, она просто спит, но я ощущал биение её магии глубоко внутри сущности сестры. Она продолжала медитировать. Подумав немного, я распространил вокруг Алисы свою магическую силу, мешая сестре поглощать чистую энергию. Секунда, и вот она уже распахнула глаза с удивлением, смотря на меня. Её голубые глаза смотрели на меня удивлённо. Она явно была в шоке, увидев меня здесь. Алиса, ты в порядке? Как ты себя чувствуешь? Я ничего не мог с собой поделать. В голове были лишь эти вопросы. Я в порядке. Наконец ответила она, продолжая вглядываться в мое лицо. «Мы знакомы?» «Что?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Мы точно знакомы. Я хорошо помню тебя», задумчиво продолжила говорить сестра. «Но не могу вспомнить, откуда. Откуда я тебя знаю?» «Э-э-э-э...» <связывая> Слова застряли в горле. Не получалось ничего сказать. Конечно, я предполагал, что Алисе могли прочистить голову, удалив все воспоминания, но сейчас было очевидно, что она помнила меня, но помнила как-то странно. Алиса, не волнуйся, это просто один из твоих старых знакомых из прошлой жизни. За моей спиной послышался тихий мужской голос. Ни я, ни Седьмой не почувствовали его появления. Единым слитым движением я подскочил, загораживая собой Алису и выхватывая Одинокова. чтобы столкнуться с насмешливым взглядом молодого мужчины в очень знакомых белохадияниях сидящего в одном из кресел. Он выглядел расслабленным и больше напоминал мне какого-нибудь доброго дядьку, чем мага золотого мира. За его спиной стоял старик с горящими алым огнём глазами и искусным резным посохом в руках, с хрустальным круглым навердашником. Таким можно было бы за простой голову проломить. Все мои чувства буквально вопили о том, что этот старик по-настоящему опасен. Носитель, я не могу почувствовать силу этого человека. Старик возле него является повелителем магии. В голове появился голос седьмого. Предлагаю отступление. Согласен. Выполни оценку возможных путей спасения с учётом создания прохода связи единства и без него. Я так понимаю, Ты Ян, да? Между тем, спросил меня с улыбкой мужчина и кивнул на второе плетёное кресло перед собой. Присаживайся, нам есть о чём поговорить. А ты, Алиса, продолжай свою практику. Тебе ещё следует добраться до третьей отсечки. Да, учитель. Учитель? воскликнул я про себя. Этот хмырь обучает Алису? Вижу, ты удивлён. Мужчина с улыбкой повернулся ко мне, возвращаясь в разговор. Да, я последнее время учу Алису и хочу сказать, твоя сестра очень способная ученица. Что вы с ней сделали? Не стал я ходить вокруг да около. А в действительности ничего серьёзного. Ты будешь чай. Цветочный очень полезен магам, так как содержит стимулирующий экстракт корня зонивы. Вот, попробуй. Не торопясь, мужчина налил чай и пододвинул чашку ко мне. Ты, наверное, думаешь, как мы здесь оказались, да? Нет, мне это не Мы рассчитывали, что ты придёшь сюда на пару дней раньше, но, видимо, слегка переоценили твою решимость. перебил меня маг в белом и с удовольствием подняв к губам чашку отхлебнул горячего чая. "Даже сняли пару постов с ключевых направлений и уменьшили охрану западного крыла. И мы это проморгали? Как так, седьмой? Я уверен, что количество охраны осталось прежним, носитель. Он играет с вами. И вот ты наконец-то здесь." Слегка поклонился мне белый. "Ты проделал долгий путь, присядь уже. Я настаиваю." Мужчина кивнул на меня, застывшего в защитной стойке, держа перед собой одинокого. Пока седьмой анализировал происходящее, думаю, мне стоило потянуть время. Да и на вопрос он мой так и не ответил. «Что с Алисой?» — хмуро спросил я, присаживаясь в кресло напротив. «Это заклинание», — пояснил тут же маг. «Называется последний дар». Суть этой магии в том, что мы вмешиваемся в естественный порядок вещей, изменяя время и выжигая из него любые упоминания о человеке. Так он постепенно теряет воспоминания, и что главное, воспоминания о нём также постепенно теряются у всех знакомых с ним людей. Позже мы заменяем пропавшую память на другую, и человек получает новую жизнь, а все его многочисленные знакомые забывают о нём. Ты же и сам наверняка это почувствовал, да? Ещё с того момента, когда твоя сестра ушла с нами, да? И это при твоей способности сопротивляться последнему удару. У меня до сих пор нет объяснения этому феномену. Мне приходилось сотни раз использовать заклинания, чтобы девочка хоть немного успокоилась. Так вот почему из всех воспоминаний о Алисе у меня осталось так мало и лишь какие-то странные образы. В душе вспыхнула ярость, которую я с большим трудом, но подавил. Ну да ладно, хватит оболеси. Я хочу поговорить о тебе, Ян. Хлопнув в ладоши, вдруг сменил тему мужчина. Ты же знаешь, что тогда мы пришли не за твоей сестрой, а за тобой. Да да не вращай так глазами. В тебе скрыто так много секретов, и мы с моими коллегами из Белой ложи уже горим от нетерпения, желая всесторонне изучить твои секреты. Мак вновь взял чашку чая и сделал большой глоток, смакуя его вкус. Почему? Этот вопрос мне дался с большим трудом, из-за подкатывающей в горлу ярости, обычно не свойственной мне. Что почему? Для чего вы всё это делаете? Нам нужны медиумы, пожал плечами мужчина. Получается, сестра не помнит ничего из нашей жизни. Последняя фраза была сказана мной с большим трудом. Я выдавливал из себя слова, сходя с ума от бешенства. Именно так Подумай сам, что ждёт твою милую сестрёнку в родном мире. Воспоминания о смерти родителей и близких, жизнь сироты пускай и под твоим крылом. Клан, который будет использовать Алису, пока не выжнет из неё все соки и за счёт неё не поднимется в никаком рейтинге, да? Она будет свободна. О, она и здесь свободна и вольна идти куда пожелает. Просто в нашей школе ей даны все условия для роста, для становления сильной. Ей женщина ни в чём не нуждается, и каждая её прихоть исполняется. Это ли не истинное счастье? И Алиса благодарна за это. И она забудет обо всём, как и я забуду о ней. Воспоминания. Махнул рукой мужчина, показывая этим своё отношение. Эти воспоминания делали её несчастной и несвободной. Мы лишь избавили её от них. А счастье это касается и тебя, ведь ты не сильно убивался из-за пропажи сестру я оправ. Вбил себе в голову, что обязан спасти, чтобы тем самым искупить собственную вину, и шел к этому, да? Но в действительности тебе, как и ей, это попросту не нужно. Я ведь прав?» И в этот момент ярость окончательно захлестнула меня, накрыв с головой обжигающей волной. Одинокий ткнулся в руку и, похоже, полностью разделял мои эмоции. Уже не думая ни о чем, я ударил всем, что у меня было. Свист воздуха. Первое движение боевого искусства создателей ярость. Сокрушительный шквал из четырёх ударов Одинокова обрушился на сидящего в плетёном кресле мужчину. Миг, и мой шквал так столкнулся с посохом, появившимся перед мужчиной в белых одеяниях. Воздух взорвался яростным громом. "Что ж, раз не хочешь понимать по-хорошему, сделаем по-другому. Декан шестого факультета лично займётся своим учеником, вышедшим из-под контроля. Так мастер Я не стал дослушивать наполненную дурацким пафосом речь мужчины в белом, брутившегося вперёд. Седьмой уже вывел мне все варианты возможных действий, и мой единственный значимый шанс находился впереди. Но для этого следовало во что бы то ни стало оттеснить этого стрейка с посохом в сторону. Пятое движение боевого искусства создателей наказание. Воздух передо мной потяжелел, разрушаясь под действием разрушительного вихря поднявшейся энергии. Четыре мгновенных ударов спарывает воздух. Первый удар. Пространство, разделяющее меня и старика, вспыхивает яркой вспышкой. Стремительный разрез меча пронзает землю. Старик поднимает посох и принимает на себя его удар. Вижу, как в его огненных глазах появляется неподдельное удивление. Он явно оказывается не готов к силе удара, что отражается в его посах. Второй удар. Одинокий вступление и кричит, перенимая у меня всю мою ярость из-за бессмысленного убийства родителей и похищения сестры. Воздух между мной и стариком превращается в изодранное магией пространство. На этот раз противник не GNUшается поднять магический щит, закрываясь от сокрушительного удара. Щит ярко вспыхивает, но отражает эту атаку. Третий удар. Лезвие одинокого окутывает смертоносная сила, и я не колеблясь опускаю меч перед собой, разрезая в клочки пространство перед собой. Щит старика с жалобным звоном лопается. Вижу, как кривятся его губы, и в следующий миг удар приходится во второй щит, поставленный стариком в самый последний момент. Мои руки немеют. По телу пробегают волны боли, с большим трудом сдерживаемые мной. Четвёртый удар. Выдыхаю. Вот оно. Я должен во что бы то ни стало последним ударом отбросить роду хотя бы немного в сторону. Атака, соединяющая в себе всю мою силу и весь потенциал. Одинокий изменяется в моих руках, превращаясь в то самое копье с серебристым наконечником, уже виденное мной во время сражения в клановом квартале. Удар. Мир перестаёт существовать. Прикусываю губу. С момента последнего использования этого удара я стал значительно сильнее и уже способен выдержать его чудовищный откат, но он всё равно приносит море боли. Ковьё с невероятной скоростью бросается вперёд, точно жало скорпиона, и отбрасывает старика на несколько метров в сторону. Магический щит осколками опадает к его ногам, но сам он цел и вроде бы даже не пострадал. Неважно, бегу вперёд, успевая увернуться от взмаха тяжёлым посохом старика. «Будь на месте мага воин, я бы уже отбегался». Оказываюсь возле удивлённой Алисы и прикладываю руку к каменному кругу, на котором она медитирует. Секунды и прямо подо мной появляется дыра, ведущая в связь единства. Ныряю туда, пытаясь схватить за руку сестру, и с удивлением смотрю, как она отталкивает меня и отскакивает назад к приближающемуся старику. В этот момент седьмой закрывает проход связи единства, но перед этим я успеваю увидеть ошеломлённое и даже шокированное лицо мужчины в белом. Миг, и вот уже я скатываюсь по ступенькам вниз. Я всё ещё жив.